— Да нет уж, — вмешивается мистер Джордж, — не стоит девушке беспокоиться. Сказать правду, мне нынче что-то не хочется курить. — Вот как? — отзывается старик. — Джуди, принеси трубку. — Дело в том, — мистер Смолуидт, — продолжает Джордж, — что я сегодня немножко не в духе. Сдается мне, сэр, что ваш друг в Сити... Устроил мне какой-то подвох. — Ну что вы, — говорит дедушка Смолует, — на это он не способен. — Разве нет? Что ж, рад слышать. А я думал, что это дело его рук. Вы знаете, о чем я говорю? О письме. Дедушка Смолует улыбается самым отвратительным образом в знак того, что понял, о каком письме идет речь. — Что это значит? спрашивает мистер Джордж. «Джуди», — говорит старик, — «ты принесла трубку? Дай-ка ее мне». «Так вы спрашиваете, что все это значит, любезный друг?» «Да, но вспомните, мистер Смоллэйт, вспомните!» убеждает его кавалерист, заставляя себя говорить как можно более мягким и дружественным тоном. И, держа развернутое письмо в правой руке, левым кулаком упирается в бок. «Ведь я переплатил вам немало денег, а сейчас мы говорим с вами лицом к лицу и оба прекрасно знаем, на чем мы порешили и какое условие соблюдали всегда. Я регулярно платил вам проценты, готов уплатить их сегодня и платить в будущем. Это первый раз, что я получил от вас такое письмо, и нынче утром оно меня немножко расстроило» потому что мой друг Мэтью Бэгнет, у которого, как вам известно, не было денег, когда, как вам известно, мне это неизвестно, перебивает его старик ровным голосом. Вот черт вас, то бишь черт подери, я же говорю вам, что денег у него не было. Говорю, не так ли? Ну да, вы мне это говорите, отвечает дедушка смолует но сам я этого не знаю. — Пусть так, — соглашается кавалерист, подавляя гнев. — Зато я знаю. Мистер Смолует отзывается на его слова чрезвычайно добродушным тоном. — Да, но это совсем другое дело, — и добавляет, — впрочем, это не важно. Так ли это, клим, мистер Бегнат все равно в ответе. Бедный Джордж всеми силами старается благополучно уладить дело и задобрить мистера Смолуида поддакиванием. Так думаю и я. Как вы правильно указали, мистер Смолуид, Мэтью Бэгната притянут к ответу все равно, были у него деньги или нет. Но это, видите ли, очень тревожит его жену, да и меня тоже. Ведь если сам я такой никудышный бездельник, какому привычнее получать тумаки, чем медики, то надо вам знать степенный семейный человек. Слушайте, мистер Смолуид, говорит кавалерист, решив вести деловые переговоры с солдатской прямотой, отчего сразу приобретает уверенность в себе. Хотя мы с вами в довольно приятельских отношениях, но я хорошо знаю, что не могу просить вас отпустить моего друга Бэгната на все четыре стороны. О, боже мой, вы слишком скромны. Можете просить меня о чем угодно, мистер Джордж. Сегодня в шутливости дедушки Смолуида есть что-то людоедское. А вы можете мне отказать. Вы это имеете в виду, а? или, пожалуй, не столько вы, сколько ваш друг в Сити. Ха-ха-ха, как эхо повторяет дедушка Смолуид, но так жестко и с таким ядовито-зеленым огнем в глазах, что серьезный от природы мистер Бэгнетт, взирая на почтенного старца, становится еще более серьезным. Слушайте, снова начинает неунывающий Джордж, я рад, что вы в хорошем расположении духа, потому что сам хочу покончить с этой историей по-хорошему. Вот мой друг Бэгнат, и вот я сам. Будьте так добры, мистер Смолует. Давайте сейчас же уладим дело, как всегда. И вы очень успокоите моего друга Бэгната и его семью, если просто скажете ему, в чем заключается наше условие. Какой-то призрак. Внезапно взвизгивает пронзительным голосом и с издевкой «О, Господи, о!» Хотя, может, это не призрак, а веселая Джуди. Но нет, оглянувшись кругом, изумленные друзья убеждаются, что она молчит, только насмешливо и презрительно вздернула подбородок. Мистер Бэгнат становится еще более серьезным. «Но вы как будто спросили меня, мистер Джордж», — говорит вдруг старик Смолуид, который все это время держал в руках трубку. «Вы как будто спросили, что значит это письмо». «Да, спросил, конечно», — отвечает кавалерист, как всегда, несколько необдуманно. «Но, в общем, мне не так уж интересно это знать, лишь бы дело было улажено по-хорошему». Уклонившись от ответа, мистер Смолвит целится трубкой в голову кавалериста, но вдруг швыряет ее опол, и она разбивается на куски. Вот что оно значит, любезный друг. Я вас в дребезьге расшибу, я вас растопчу, я вас порошок сотру. Убирайтесь к дьяволу. Друзья встают и переглядываются. Мистер Бэгнетт становится таким серьезным, что серьезнее быть нельзя. «Убирайтесь к дьяволу!» — снова кричит старик. «Хватит с меня ваших трубок и вашего нахальства! Вы что это, разыгрываете из себя независимого драгуна? Ишь какой! Ступайте к моему поверенному. Вы помните, где он живет? Вы у него уже были. И там рисуйтесь своей независимостью». Ступайте, любезный друг, там для вас еще имеются кое-какие шансы. Открой дверь, Джуди, гони этих болтунов. Зови на помощь, если они не уберутся. Гони их вон!» Он ревет так громко, что мистер Бэгнат кладет руки на плечи товарища и, не дав ему очнуться от изумления, выводит его за дверь, которую сейчас же захлопывает торжествующая Джуди. Мистер Джордж ошарашенный, некоторое время стоит столбом, глядя на дверной молоток. Мистер Бэгнат, погрузившись в глубочайшую бездну серьезности, как часовой, ходит взад и вперед под окошком гостиной и, проходя мимо, всякий раз заглядывает внутрь, как бы что-то обдумывая. «Пойдем-ка, Мэтт», Мэт, говорит мистер Джордж, придя в себя. «Надо нам толкнуться к юристу». «Но что ты думаешь?» об этом негодяи. Остановившись, чтобы кинуть прощальный взгляд в окно гостиной, мистер Бэгнетт отвечает, качнув головой в ту сторону. — Будь моя старуха здесь, уж я бы им сказал. Отделавшись таким образом от предмета своих размышлений, Мистер Бэгнат нагоняет кавалериста, и друзья удаляются, маршируя в ногу и плечом к плечу. Когда же они приходят на Линкольновые поля, оказывается, что мистер Талкинхорн сейчас занят, и видеть его нельзя. Очевидно, он вовсе не желает их видеть. Ведь после того, как они прождали целый час, клерк, вызванный звонком, пользуется случаем доложить о них, но возвращается с неутешительным известием. Мистеру Талкинхорну не о чем говорить с ними, и пусть они его не ждут. Но они все-таки ждут. С упорством тех, кто знает военную тактику. И вот, наконец, опять раздается звонок. И клиентка, с которой беседовал мистер Талкинхорн, выходит из его кабинета. Эта клиентка — красивая старуха, никто иная, как миссис Раунсуэл, домоправительница в честь Ньюолди. Она выходит из святилища, сделав изящный старомодный реверанс, и осторожно закрывает за собой дверь. Здесь к ней, по-видимому, относятся почтительно. Клерк встает с деревянного дивана, чтобы проводить ее через переднюю комнату конторы и выпустить на улицу. Старуха благодарит его за любезность и вдруг замечает товарищей, ожидающих поверенного. — Простите, пожалуйста, сэр. «Если не ошибаюсь, эти джентльмены военные?» Клерк бросает на них вопросительный взгляд, но мистер Джордж в это время рассматривает календарь, висящий над камином, и не оборачивается, поэтому мистер Бэгнетт берет на себя труд ответить. «Да, сударыня, отставные!» «Так я и думала!» — Так я и знала. Увидела я вас, джентльмены, и потеплела у меня на сердце. И всегда так. Стоит мне увидеть военных. Благослови вас Бог, джентльмены. Вы уж извините, старуху. У меня сын родной в солдата завербовался. Хороший был, красивый, малый. Озорной, правда, но добрый по-своему. Хоть и находились люди, что хулили его прямо в глаза его бедной матери. — Простите за беспокойство, сэр. Благослови вас Бог, джентльмены! И вас также, сударыня, — желает ей мистер Бэгнетт от всего сердца. Есть что-то очень трогательное в той искренности, с какой говорит эта старомодно одетая, но приятная старушка, в том трепете, что пробегает по ее телу. Но мистер Джордж так увлекся календарем, висящим над камином, Быть может, он считает, сколько месяцев осталось до конца года, что даже не оглянулся, пока она не ушла, и за нею не закрылась дверь. Джордж! Хрипло шепчет мистер Бегнат, когда тот отрывается от календаря. Не унывай! Э-гей, солдаты! К чему грустить ребята! Веселее, дружище! Клерк снова ушел доложить, что посетители все еще дожидаются. И слышно, как мистер Талкинхорн отвечает довольно раздраженным тоном. «Так пусть войдут!» После чего друзья переходят в огромную комнату с расписным потолком и камином, перед которым стоит сам хозяин. «Но что вам нужно, любезные?» «Сержант, я ведь сказал вам в прошлый раз, что ваши посещения для меня нежелательны». Сержант, поневоле изменивший за последние несколько минут и свою манеру говорить, и даже свою манеру держаться, отвечает, что получил письмо такого-то содержания, был по поводу него мистера Смолуида, а тот послал его сюда. — Мне не о чем говорить с вами, — отзывается на это мистер Талкинхорн. «Если вы задолжали, вы обязаны уплатить долг или понести все последствия неуплаты. Неужели вам стоило приходить сюда только за тем, чтобы услышать это?» «Сержант должен сознаться, что денег у него, к сожалению, нет». «Прекрасно. Тогда ваш поручитель, этот человек, если это он, обязан уплатить за вас». — Сержант должен добавить, что, к сожалению, у этого человека тоже нет денег. — Прекрасно. Тогда или вы оба сложитесь и уплатите деньги, или вас обоих привлекут к суду за неуплату долга, и вы оба пострадаете. Вы получили деньги и должны их возвратить. Нельзя прикарманивать чужие фунты, шиллинги и пенсы, а потом выходить сухим из воды». Юрист садится в кресло и мешает угли в камине. Мистер Джордж выражает надежду, что он будет настолько добр, чтобы... — Повторяю, сержант, мне не о чем говорить с вами. Ваши сообщники мне не нравятся, и я не хочу видеть вас здесь. Это дело не по моей специальности, и оно не проходило через мою контору. Мистер Смоллит любезно предлагает мне ведение подобных дел, но, как правило, я за них не берусь вам нужно обратиться к Мельхиседеку, контора его в клиффордс Инни. «Прошу прощения, сэр, — говорит мистер Джордж, — за то, что я докучаю вам, хоть вы и приняли меня столь неприветливо. Ведь все это так же неприятно мне, как и вам. Но, может, вы разрешите мне сказать вам несколько слов с глазу на глаз?» Мистер Талкинхорн встает и, засунув руки в карманы, отходит к оконной нише. «Ну, к делу! Мне время дорого!» Мастерски разыгрывая полнейшее равнодушие, он все-таки бросил испытующий взгляд на кавалериста и позаботился стать спиной к свету, так, чтобы лицо собеседника было освещено. «Так вот, сэр, — говорит мистер Джордж, — тот человек, что пришел со мной, тоже замешан в этой несчастной истории». Номинально, только номинально. И я хочу лишь того, чтобы он не попал в беду из-за меня. Он в высшей степени уважаемый человек, имеет жену и детей, служил в королевской артиллерии. А мне, милейший, понюшка табаку дороже, чем вся королевская артиллерия. Офицеры, солдаты, двуколки, фургоны, лошади, пушки и боевые припасы. Весьма возможно, сэр. Зато мне очень дороги Бегнет, его жена и дети, и я стараюсь, чтобы они не пострадали по моей вине. Значит, если я хочу вызволить их из этой беды, мне, видимо, остается только отдать вам безоговорочно то, что вы на днях хотели получить от меня». «Вы принесли это сюда?» «Да, сэр, принес». «Сержант», — начинает юрист с сухим бесстрастным тоном, — который обескураживает больше, чем самое яростное неистовство. «Решайтесь, пока я говорю с вами, потому что это наш последний разговор». Закончив его, я перестану говорить на эту тему и больше к ней не вернусь. Имейте это в виду. «Хотите? Оставьте здесь на несколько дней то, что, по вашим словам, вы принесли сюда. Хотите? Унесите с собой». Если вы оставите это здесь, я сделаю для вас следующее. Я поверну ваше дело на прежний лад и, больше того, выдам вам письменное обязательство, что этого вашего бэгната ничем беспокоить не будут, пока вы не потеряете всякую возможность платить проценты. Иначе говоря, пока ваши средства не истощатся полностью, кредитор не будет требовать от него уплаты вашего долга. Это значит, что фактически Бегнет почти освобождается от ответственности. Но как? Решились?»